В конце июня Каганович выступил на специально созванном заседании Смоленского в то время западного обкома партии и объявил, что первый секретарь обкома румянцев, который служил опорой Сталина в Смоленске с 29 года, второй секретарь Шульман и большая группа прежних руководителей являются предателями, шпионами германского и японского фашизма и членами правотроцкистской банды. Эти люди исчезли без следа. Румянцева заменил на посту Коротченков, под руководством которого Смолянская область пережила страшный тирож. До и после своей работы в Смоленске Коротченков носил фамилию Коротченка. В 1968 году, когда писалась книга, Коротченко был членом ЦК КПСС и председателем Президиума Верховного Совета Украины. В 1937 году он работал также секретарем МК под руководством Хрущева, а позже сопровождал Хрущева на Украину. Во время Второй мировой войны Смоленский архив был захвачен гитлеровцами. После поражения Германии этот архив был перевезен в Соединенные Штаты Америки. Благодаря этому есть возможность проследить на примере Смоленской области, как проводился террор в партийных организациях. В тогдашнюю Западную область входил небольшой районный центр город Белый, ныне Калининской области. В марте тридцать седьмого года, после февральско-мартовского пленума обком партии, сам находившийся под ударом, обрушился на районных руководителей. Первый секретарь Бельского райкома партии Ковалев подвергся своеобразной четырехдневной церемонии. Его критиковали, оскорбляли, обвиняли во всех грехах подчиненные. На него нападали за то, что в 21 году он жил вместе с троцкистом, что вел себя как местный диктатор, что дезертировал из Красной Армии и так далее. Присутствовало более двухсот местных коммунистов, представлявших большую часть местной партийной организации. По отчету видно, что многие еще не усвоили тон и стиль, внедрявшиеся тогда в партии. С мест задавали вопросы, почему, если ораторы, критиковавшие Ковалева, знали все это о нем раньше, они не только молчали, но и одобряли все действия секретаря, На это один из наиболее хитрых обвинителей ответил, что молчал четыре года, потому что ковалёв запрещал ему говорить. Представитель обкома, прибывший в Белый как раз для того, чтобы организовать снятие Ковалева с поста, говорил более умеренным тоном, чем некоторые местные рядовые доносчики. Он сказал, у меня нет достаточных оснований назвать Ковалева троцкистом, но обещал, что этот вопрос будет расследован. Когда затем в июне сам обком был разоблачен, город Белый охватила истерия арестов и обвинений. 26-27 июня проходило еще одно собрание, в ходе которого на Ковалева и на все его окружение возводились еще более страшные обвинения. Все, кто работал с Ковалевым, пали жертвами. Но менее чем через три месяца, 18-19 сентября, состоялся пленум Райкома, разгромивший тех, кто пришел к руководству после группы Ковалева. Так нового секретаря Райкома Карповского обвинили в том, что он был агентом Румянцева, что в свое время принадлежал к банде преступников, что имел родственников за границей что поддерживал отношения с сестрой, которая была замужем за иностранным коммерсантом. Карповский защищался, говоря, что он не только никогда не был бандитом, но самолично убил несколько бандитов. Он получил однажды письмо от тетки из Румынии, но он не видел этой тетки с тех пор, как она выехала из России в 1908 году. Что касается его сестры, то и она, и ее бывший муж-коммерсант занимались теперь полезным трудом. Более того, друг Карповского, воевавший вместе с ним, показал, что оба они боролись с бандитами, но ничего не помогло. Оратор за оратором набрасывались на секретаря, понося его в самых диких выражениях, и в конце концов даже его друг сказал с сомнением, что он просто не знал, об участии Карповского в бандитской шайке.